Посмотрев на часы, Олег кинул трубку и выскочил из комнаты, даже не озаботившись прикрыть за собой дверь. Машина уже ждала его внизу. Едва увидев, что он сел, молодой шофер рванул с места, помчавшись по рулежке. Поглядывая то на часы то в окно, Олег в любую минуту ожидал увидеть и услышать взлетающие истребители полка. Но до аэродрома они успели добраться раньше. Хотя где-то к югу в небе уже наверняка шли отдельные стычки, 535-й и АП, подняли не на прямой перехват, а на барраж. Это само по себе свидетельствовало о сложности и неясности обстановки. Множественные малоразмерные группы целей, радикально меняющие курс, но сдвигающиеся в общем направлении к северу... Хм... Два года назад, скорее всего, это оказались бы отдельные группы истребителей, прикрывающие тяжело нагруженные бомбардировщики. Но к февралю 1953 года подобная тактика уже устарела. Полнокровную дивизию из хорошо обученных и жаждущих подраться пилотов на МиГ-15 или МиГ-15 БИС, остановить достаточно сложно. Хоть одна эскадрилья да к сверхкрепостям, если это действительно снова они, и переведет нервную эстетику истребительного боя во что-то вроде посещения разъяренным бегемотом магазинчика с датским фарфором. Сколь просто это сделать МиГом, Американцев в свое время немало шокировало, и поскольку в недостатке логики их пока никто упрекнуть не мог, то значит дело в чем-то другом. Еще раз отзвонившись из домика, где летчики до самой последней минуты укрывались от ветра и холода, Олег налил себе из чайника холодного крепкого чая с плавающими лоскутами каких-то завяленных цветочков пахучих и вяжущих язык. Кивнув принявшему у него трубку дежурному, он сел на стул у окна и принялся ждать. Первая четверка истребителей полка уже стояла в кармане ожидания в конце полосы. Остальные выстроились на магистральной рулежной дорожке. Поскольку видимость была хорошая, то можно было разглядеть, как высоко над их полем совершают плавные широкие развороты, превращенные расстоянием в темно-серых мошек десятка. Звенья какого-то из полков 133-й иады, базирующиеся на аэродроме второй линии, прикрывали их взлет. Так прошло еще три или четыре минуты. Допив чай, Олег поставил украшенную простым орнаментом, из цветочек и листков у чашку на стол, и в первый раз за день подумал о доме. В отличие от большинства молодых летчиков, он давно был семейным человеком. Еще в ноябре 44-го, раскачиваясь внутри идущего через океан авианосца, старший лейтенант Лисицын поклялся себе, что если уцелеет, что заведет семью и столько детей, сколько сможет, за себя и за всех своих ребят, которые не дожили до будущего счастья. Так оно и случилось. Немедленно после победы он написал прочувствованное и полное желание письмо той девушке, с которой познакомился, когда их переучивали на палубников. «Девушке» оставившей на его сердце больше зарубок, чем слетанное звено корсаров, и которой он до сих пор не называл невестой даже мысленно. Ответила она, не колеблясь. Письмо, подписанное свежеиспеченным героем Советского Союза гвардии капитаном ВВС ВМФ Лисицыным, было перенаправлено командованию земной артиллерийской дивизии куда входила ее батарея, и сыграла нужную роль. Понесшая чудовищные людские потери страна нуждалась в свежей крови настолько сильно, что рапорт рядовой Елисеевой об ускорении ее демобилизации в связи с необходимостью выйти замуж, и заготовившегося к отправке в действующую армию офицера, вызвал не смех как случилось бы год назад, а полное понимание. Немедленно после ее демобилизации они с Олегом и поженились. Это было в январе 45-го. Они как раз собирались отправляться на Дальний Восток, куда шли и шли эшелоны. Начиналась война с Японией, продлившаяся, как и два конфликта 30-х, не слишком долго. Перед отправкой они с Тамарой успели урвать две недели с какой-то мелочью, и когда он вернулся, она уже ждала ребенка. Вспоминая об этих днях, Олег до сих пор не переставал улыбаться, а теперь-то у него было уже двое, поскольку данные себе обещания они исполнялись с тем же энтузиазмом и искренностью, с какими делали все остальное. Воевали, жили, любили. Товарищ, не дав радисту закончить обращение, Олег выхватил у него телефонную трубку. Полку общий взлет. В окне взвыло и заревело. В пронизанном редкими снежинками матово-белом небе повисла дымная зеленая ракета. И когда сигнал продублировали по радио, Три десятка истребителей начали запускать двигатели. Как и в предшествующие дни, Олег остался на земле, провожая взглядом попарно с интервалами в 15-20 секунд срывающиеся с бетона взлетной полосы МИГи. Самолеты из первых двух эскадрелей, точнее первый и третий, Взлетели плотной группой в течение каких-то считанных минут. Командир второй предпочел задержаться со взлетом, пока из малых рулежек, ведущих к полосе от Капаниров, не вырулили последние машины его второго звена. В очередной раз за день Олег удовлетворенно кивнул. Камецк Попов, пусть и заставший лишь самый последний год войны, так ни разу не вступившим в бой авиаполку ПВО, прикрывавшим какой-то важный тыловой объект, был при всем этом опытным командиром и не допускал мелких просчетов, способных дать противнику лишнее преимущество. Отставшей эскадрилье будет проще срезать угол, догоняя полк в сравнительно компактном и сразу готовом к бою строю, чем рисковать встретить какую-нибудь незамеченную группу сейбров в виде готовой к употреблению растянутой колбасы.